Глава 5. Административные телесные наказания во вторую половину XIX века. Великий князь Константин Николаевич был совершенно прав в своём заявлении, что наших администраторов не так-то легко будет отучить от кулачной расправы. После реформы 1863 года нравы их почти не изменились. Разница замечалась только в том, что теперь административные экзекуции применялись не столь вызывающе открыто, да и виновных в истязании все-таки иногда подвергали ответственности. Тем не менее, даже в 60-х годах, сейчас же после реформы, когда взгляды русского общества отличались возвышенным либерализмом, возможны были, например, такие инциденты. В московском окружном суде при разборе какого-то дела одна девушка-свидетельница давала свои показания очень тихим голосом. Тогда товарищ председателя Арсений заявил ей: "Если не будете говорить громче, я велю вас розгами высечь". После такой фразы, произнесённой в столице представителем юстиции, который очевидно забыл, что телесные наказания для женщин отменено. Странно было бы требовать исполнения закона от провинциальных полуграмотных полицейских. Правда, со стороны Арсеньева это была только угроза, но угрозы весьма характерны. Ему и в голову не могло прийти, что за эти слова он мог попасть на скамью подсудимых. Нечего удивляться в таком случае, что и после смягчения нашего уголовного кодекса, Порка росгами обывателей была по-старому самым заурядным явлением в полицейских участках. К таким мерам, между прочим, особенно часто прибегали сельские власти. Однако подобные случаи не стоит смешивать с поркой по постановлению волостных судов. Сами мировые посредники не гнушались истязать крестьян. Вот, например, что мы знаем про одного из них от Атавы. Такого бесправия и жестокости, которые установил в своём участке один из наших посредников Р, решительно не практиковалось ни одним из помещиков, и даже им самим до 19 февраля. Сечение происходило у него во дворе каждую неделю два раза, и чтобы дать понять о размерах этого упражнения, Полагаю, достаточно будет, если я скажу, что кроме оригинаарных, так сказать, рядовых мужиков, каждую субботу он непременно сек человек 5 сельских старост и раз в месяц какого-нибудь волостного старшину. Это последнее обстоятельство, то есть сечение старост и старшим, вызвало однажды для него маленькую неприятность в виде жалобы кого-то из них губернатору. Само собой, разумеется, жалобе этой никакого хода дано не было, и он продолжал едва ли не с большей еще лютостью сечь их, проделывая притом только канцелярскую, так сказать, формальность. Староста, присужденный им к сечению, им же в силу посреднической власти сменялся, то есть с него снимали цепь и медаль, клали в качестве рядового мужика на скамейку, драли чуть ли не до полусмерти, потом поднимали. Он издевался над ним и производил его тут же вновь в старосты, то есть надевали опять цепи и медаль. Со старшинами процедура была несколько более сложная, так как для их смены и избрания требуется губернаторское утверждение. Но он с терпением, достойным лучшего дела, проделывал и эту формальность и драл драл без конца и милосердие я не знаю как было в других губерниях но в нашей это был вовсе не единственный пример